Глава вторая. Биоритмы головного мозга. Чтобы научиться контролировать стресс, нужно управлять своим мозгом. А для этого нужно понимать, как он работает. Мозг устроен хитро. Составляя всего 2% человеческого организма, он при этом потребляет от 10 до 20% всей получаемой нами энергии. И недаром. не даром. Не так-то просто контролировать все происходящие вцели процессы. Да ещё и правильно реагировать на сигналы окружающей среды. Наш настрой, тонус мозга ключ к победам или поражениям, если психика на нуле. Важное значение здесь имеют биоритмы мозга. Медики выделяют 4 их типа, которые приводятся в данной таблице. Биоритм. Бета-волны. Частота 14-42 Гц. Состояние: бодрость, сосредоточение. При избытке: страх, паника. При недостатке: депрессия, трудности с запоминанием информации и избирательным вниманием. Как включать: физические нагрузки, спортивные упражнения, активное обучение, интенсивная умственная деятельность. Биоритм: гамма-волны. Частота: 30-40 Гц. Состояние: во время учёбы, творчества. Как включать: обучение, творчество, медитация, молитва. Биоритм: альфа-волны. Частота: 8-13 Гц. Состояние: лёгкое расслабление, позитивное мышление. Как включать: медитация, цигун, йога, аутогенная тренировка. Деконцентрация внимания. Биоритм. Тета-волны. Частота. 4-8 Гц. Состояние. Гипнотическое, сумеречное состояние, пограничное со сном. Как включать? Глубокая медитация. Биоритм. Дельта-волны. Частота. Меньше 4 Гц. Состояние. Глубокий сон без сновидений, полный покой. Как включать глубокий сон? Можно ли контролировать биоритмы головного мозга? Разумеется, посредством тренировки. Специальные психотехники позволят вам управлять мозговой активностью. Так, психотехники концентрации внимания дают возможность активировать альфа-волны, а психотехники, повышающие уверенность в себе, в сочетании с определёнными физическими упражнениями переводят головной мозг в режим бета-волн. Прежде чем браться за серьёзное дело, необходимо взбодрить мозг. Мы ещё поговорим о гимнастике и о физических упражнениях. Но начнём мы с элементарного. Как вы питаетесь? Наш мозг работает на сахаре, вернее, на углеводах. Причём, чтобы получать достаточно их количество, сладким обидаться не обязательно. Углеводы содержатся и в обычной овсянке, и в картофеле, и в хлебе. Просто в сладких продуктах размер молекул сахара меньше, они усваиваются быстрее и реще поднимают сахар крови, который всем нам необходим. Если уровень сахара чересчур низок, Человек становится раздражительным, пессимистичным, сонливым, подверженным стрессам. Тут уж не до великих свершений. Если у вас есть вредная привычка из-за чрезмерной занятости пропускать приёмы пищи, пора с ней завязывать. В таком состоянии вы всё равно ни одного дела толком не сделаете. Помните, за свою мозговую активность вы отвечаете сами. Нет сил? Сбавьте обороты. Пощадите мозг